Эту и другие книги вы можете скачать бесплатно на сайте biba.ru. Фёдор Михайлович Достоевский. Двойник. Петербургская поэма. Глава первая. Было без малого 8 часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Галяткин очнулся после долгого сна,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 с зелененькими цветочками, и, наконец, вчера в попыхах снятое платье и брошенное комком на диване. Наконец, серый осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою, заглянул к нему сквозь тусклое окно и комнату, что господин Галяткин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находился...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 Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливало на себе решительно ничего исключительного внимания, но, по видимому, обладатель ее остался совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале.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 Вынул, наконец, из-под старых пожелтевших бумаг и какой-то дряни зеленый и стёртый бумажник, открыл его осторожно и бережно и с наслаждением заглянул в самый дальний потаённый карман его. Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек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 Вошел в комнату барина. Костюмирован он был странно до да нельзя. На нем была зеленая, сильно подержанная лакейская ливрея с золотыми обсыпавшимися галунами и, по-видимому, шитая на человека ростом на целый аршин выше петрушки. В руках он держал шляпу, тоже с галунами и с зелеными перьями, а при бедре.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 потом манишку с бронзовыми пуговками, жилетку с весьма яркими и приятными цветочками, на шею повязал пестрый шелковый галстук и, наконец, натянул вицмундир, мундир, тоже новёхонький и тщательно вычищенный. Одеваясь, он несколько раз с любовью взглядывал на свои сапоги, поминутно приподымал то ту, то другую ногу, любовался фасоном.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 полюбовался окончательно на Петрушку, надевшего сапоги и бывшего таким образом тоже в совершенной готовности, и, заметив, что все уже сделано и ждать уже больше нечего, торопливо, суетливо, с маленьким трепетанием сердца сбежал с своей лестницы. Голубая извозчичья карета с какими-то гербами с громом подкатилась к крыльцу. Петрушка, перемигиваясь с извозчиком,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 возле которого приказал остановить свой экипаж. «Так ли будет всё это? Прилично ли будет? Кстати ли будет? Впрочем, ведь что же?» — продолжал он, подымаясь на лестницу, переводя дух и сдерживая биение сердца, имевшего у него привычку биться на всех чужих лестницах. «Что же, ведь я про свое и предосудительного здесь не имеется».